Глава одиннадцатая. Свеча для Баргота. Идиот! Первый метательный нож глубоко воткнулся в едва заметную трещинку на деревянной панели стены. И сразу же выше него, и чуть наискосок, лег второй, с другой руки. Безмозглый кусок требухи. Лучано плотно зажмурился, потянул еще пару из лежащего перед ним набора и швырнул по памяти. — Да. себе их рука одновременно. Услышал глухой стук. И ещё, и ещё. Когда две дюжины ножей, прихваченных из Идли, закончились, он открыл глаза и мрачно оглянул на стену, где распустился чёрный цветок из рукоятей, обмотанных узкой кожаной лентой. Треугольное основание венчика составили четыре ножа, а остальные очертили кокетливо изогнутые лепестки. Учитель по наживому бою остался бы доволен, а мастер Ларцен одобрительно покачал бы головой и сказал, что Лучано испортил хорошую стенку. Только полный беспросветный идиот та хвалится своим искусством. Довольный собою шип, мёртвый шип. Какой же я идиот-то, уже спокойно и устало повторил Лучано, садясь на кровать и глядя на изувеченную ножами панель. Так подставится Всю обратную дорогу от дворца до гостиницы он был хладнокровен, будто внутри всё замёрзло. Расплатился с извозчиком, улыбнулся встреченной на лестнице служанке. И лишь когда поднялся к себе и остался один, маска спокойствия слетела, начисто смытая такой же ледяной яростью. Тварь, гадюка, мразь высокородная. Лучана обнял себя за плечи ладонями, прислушиваясь к собственному телу. предательски приютившему что-то чуждое. Проклятие молчало, словно в гостиной королева Лучана всё показалось, и глупая робкая надежда подняла голову. Может быть, Биатрис ему соврала? Вдруг это была лишь иллюзия, чтобы напугать и обеспечить верность. Ах, как бы узнать? Но то же самое чутьё, что успело предупредить об опасности, но не помогло от неё уклониться, сейчас ныло. что проклятие настоящее. Слишком осязаемо и явно призрачная змея ужалила его в сердце. Может, поискать мага, способного снять эту дрянь, заставляя себя успокоиться, подумал Лучана. Не один же здесь умелый некромант в этой проклятой стране. Даже на смертельный яд может найтись противоядие. Ладно, не на всякий, уж это я точно знаю. Но почему не попытаться? Потому что времени нет, мрачно возразил он себе, чтобы догнать спешащий отряд, нужно выехать сегодня же. А чтобы втереться к ним в доверие, нужно сначала подумать, хорошо подумать. И уж точно некогда искать мага, способного снять проклятие. Если только плюнуть на поручение королевы. Он снова беспомощно посмотрел на цветок из ножей. Показалось, что очертания лепестков расплываются. и из-под них проступает смуглое тонкое лицо с насмешливо изогнутыми бровями и гордым изгибом губ. Тень королевы Беатриса глядела издевательски, словно отлично понимала все, о чем Лучана сейчас думает. За сколько времени можно найти знающего мага в чужом городе? Такого, что точно польстится на деньги и не будет связан ни с королевой, ни с надменным гранд-сеньором, подарившим ей проклятие. такого мага, который удержится от искушения заработать, продав информацию. Такого, что действительно сможет помочь. Стоит немного оступиться, и всё окажется ещё хуже, чем сейчас. Лучана моргнул, и образ Беатрис исчез, опять превратившись в нарисованный на жамец цветок. Нет, нельзя. Если он останется в столице и начнёт искать спасения, догнать отряд уже не получится. Заказ будет сорван, а значит, мастер Ларца утратит часть влияния в гильдии. Если Лучано погибнет, мастеру Ларце фальшиво посочувствуют, словно за проигранную партию в Орлезийские башни. Но если станет известно, что он потерпел неудачу, пытаясь спасти собственную шкуру... Нет, Ларца он так подводить не станет. И цена не имеет значения. Лучано встал, подошел к стене. И вытащил из неё ножи, аккуратно убрал их в сумку и глубоко вздохнул, принимая главное: из города придётся уехать прямо сейчас. В конце концов, он же везунчик, он фортуната. Вдруг всё ещё обернётся к лучшему. В дороге у него будет время опроспросить эту самую девицу, а она магесса. Хм. А не сумеет ли ученица гран-синьёра бастильера снять наложенное им проклятие? Тут как посмотреть. Да, Лучана до сих пор может сварить противоядие далеко не ко всякому яду работы мастера Ларцы, но практиковался именно на них. Любой наставник преподаёт ученику именно то, что знает и умеет сам. А если девица не сможет или не захочет ему помочь, вдруг расщедрится на совет? Это в том случае, конечно, если и можно довериться. Очень не хочется оказаться в положении игрушки. которую две сиятельные суки перетягивают одна у другой, в точности как их хвостатые подобия на псарне. Нет уж. Обойдётся юная магесса без шипа в коллекции своих марионеток. Он оглядел номер, прикидывая, что взять в дорогу. Сундучок с образцами косметики точно не понадобится. Ну пусть хозяин за плату подержит его у себя. Приказчик, что съезжает, бросая товар, вызывает слишком много пересудов. В дверь постучали, и почти сразу она открылась. Мучана придержал руку, дёрнувшуюся к ножам, и обернулся, снова нацепив любезную улыбку скромного торговца. Хорошо, что ножи успел вытащить из стены. Прав мастер, всегда и во всём прав. Шипа губит самонадеянность и неосторожность. Невысокий человек с неприметным лицом, что могло бы принадлежать и жителю Дарвинанта, и итлицу. Жестом отпустил слугу и шагнул в комнату. Молча кивнул Лучано быстрым острым взглядом, положил на стол конверт из плотной бумаги и туго набитый кожаный кошелёк с каким-то гербом. Уронил, едва рожав тонкие губы. Документы на имя Лучано Фарило, лейтенанта гвардии. Свидетельство об отпуске из полка. Подорожная. Вы едете в Кируа. Последний город на границе с Фраганой. Этого достаточно, чтобы проехать всю страну. В нужном направлении, конечно. Тонкие бледные губы чуть изогнулись в подобие улыбки. Лучана тоже молча поклонился. На его взгляд, маска не выдерживала ни то, что никакой проверки, даже пристойного взгляда. Изображать лейтенанта гварда, гвардии, как здесь говорят, не зная даже имени командира полка, с чужим гербом на кошельке, И может ли дворянин пуститься в путь один, без слуги? Проклятые чужие обычаи. Слишком легко допустить промах. За лошадью зайдите на дворцовую конюшню. Разрешение имеется. И снова быстрый кивок в сторону конверта. Лучана опять молча поклонился. Человек нахмурился, будто хотел что-то сказать, но вернул ему сухой короткий поклон и вышел. Взяв конверт, Лучана просмотрел оставленные ему бумаги. Всё, как и было сказано. Герб на кошельке оказался сложным вензелем и выглядел внушительно, однако неразборчиво. А лошади наверняка будут клеймёнными, особым знаком королевских конюшен. Что ж, если бы он и правда собирался изображать лейтенанта, то нацепил бы подаренный перстень, взял бумаги и непременно сел на дворцовую лошадь. Но вот вопрос, а с чего юному бастарда проникаться доверием к благородному сеньору, который служит королеве, м? Не говоря уж о том, что изображает дворянина, Лучано при необходимости смог бы в Итлии, но как это делать здесь? У него даже не получится поддержать учтивую беседу о всем известных вещах и людях. Он поморщился и решительно сунул конверт поглубже за подкладку дорожной сумки. Это на самый крайний случай. А ехать придется в лечении обычного наемника. Тоже не слишком любимый, но попроще в исполнении. Мало ли детей у дачи скитается по дорогам, продавая шпагу. Самое сложное, чтобы его приняли в отряд. Случайные люди им явно ни к чему. Но это нужно решать на месте, посмотрев на гранд-сеньора и его телохранителя, сообразив, кто из них на самом деле командует. и с какой стороны подобраться. Для таких случаев у него имелся один прием, который обычно срабатывал. Конечно, все зависело от того, есть ли в отряде слуги. Королева об этом не упомянула, но благородные сеньоры вообще о таких вещах не задумываются. Разве может быть так, что рядом не окажется людей, способных разжечь огонь, принести воды, сготовить еду и всячески позаботиться о прочих удобствах? А если ещё благородная девица пускается в путь без горничной. Кстати, неужели она и правда едет одна с восемью мужчинами? Вот эта выдержка. Прихватив деньги королевы, Лучана вышел из комнаты и спустился в траторию, но не пошёл в общий зал, а свернул на кухню. Лучарно улыбнулся недоуменно глянувшим поварам, оценил количество баночек, шкатулок, бутылок и кувшинов на полках. И на пока стряхнул зазвеневшим кошельком, задумчиво спросив: Не согласятся ли почтенные сеньоры помочь путнику, что собирается в дорогу? К общей выгоде, разумеется. Сеньоры обменялись выразительными взглядами, а потом один из них отряхнул руки от муки и подошёл к Лучано. После этого визита кошелёк несколько полегчал, но всё ещё был круглым, как физиономия купца, для которого трудные времена только-только начались. Оглядевшись по сторонам, Лучано поймал коридорного, пробегающего мимо с таким занятым видом, что сразу стало ясно отъявленный бездельник. А скажи-ка мне, милейший, спросил Лучано. Где у вас тут можно купить пару приличных верховых лошадей? Да сейчас, пожалуй, и нигде, протянул слуга. Извольте видеть, ваша милость, все бегут из города. Лошади сейчас в большой цене. Но их уже и за деньги не купишь. Барышники таких кляч задорого продают, что глянуть стыдно, не то что сесть. Ну совсем не для такого щедрого и великодушного сударя. Лучана усмехнулся, перехватив страстный взгляд на кошелёк, и уточнил: Сударь будет очень щедр, но клячи не нужны. Сможешь за пару часов найти лошадей, заплачу втрое, и ещё за седло накину. И опять позвенел кошельком. сделаю, поклялся пройдуха и улетучился, только что не облизываясь. Лучана хмыкнул ему вслед, поднялся к себе и начал паковать всё, что уже принесли с кухни. Мишочек сушёных грибов, изрядный запас специй, мёд и уже растёртый в порошок шамьет. Зёрна были бы вернее, но жарить и молоть их в походном лагере лишний труд. Головка копчёного сыра. Чищенные и сушеные орехи, изюм, кое-какие травы. Увы, ни розмарина, ни майорана, ни даже лука-шалота на приличной с виду кухне не нашлось. Что там шалот? Они и про порей, кажется, ничего не слышали. Дикая страна. Но даже тем, что Лучана отыскал и придирчиво отобрал, пару недель можно сдабривать обычную походную еду. Если ему хоть раз позволят приготовить итлийский грибной суп с базиликом — или тушеное мясо с орехами, пристроиться в отряде будет проще простого. Эх, обидно, что лють не осталась в Верокье. Благородные сеньоры, едущие на подвиг, обычно не возражают против присутствия Менестрелли, который этот подвиг опишет во всех подробностях. Особенно, если рядом прекрасная дама. Туга набив одну сумку кухонными припасами, Лучанов взялся за вторую. Белье подойдет привезенной из Итлии, Но дорожную одежду и одеяло придётся покупать самому, заехав на рынок. Жаль, что нельзя воспользоваться щедростью сеньора Донована. Однако приказчик, меняющий шкурку на обличье наёмника, это слишком подозрительно. Ещё нужна шпага, а для второй руки, пожалуй, короткая дага. У фраганского бритёра взгляд наверняка намётан, однако такой набор подозрений вызвать не может. И арбалет Хороший арбалетчик и редкость. Для любого отряда это находка. Ну и хватит. Иначе резонно возникнет вопрос. Чего это такую ценность, как Лучана, до сих пор никто с руками не оторвал в родной Итли? Другие таланты лучше проявлять постепенно и хорошо осмотревшись. Именно поэтому аптечку Лучана тоже засунул поглубже. Человеку, разбирающемуся в медицине, она могла бы рассказать слишком много интересного. Он уже закончился сборами, когда вернулся лакей с таинственным и неприлично сияющим лицом. Едва не лопаясь от гордости, провёл Лучана на конюшню и показал двух прекрасных гнедых кобыл с белыми чулками, подобранных явно парой. Лошади нервно косились на незнакомых людей, жались друг к другу и вообще выглядели, как благородные синьорины, что случайно заблудились на прогулке и попали в трущобный район. У одной на спине красовалось немного потёртое, но отличной работы седло. На второй была попона с пристёгнутыми поверх неё дорожными сумками, плотно набитыми, между прочим. А это поинтересовался Лучано, и пройдо холокей равнодушно пожал плечами. Да там всякое дорожное. Если сударю что-то не нужно, мы с радостью примем от вашей милости. Только вы это, как из города поедете, У храма в Пресветлого Воина не останавливайтесь. Потупился, лукаво ухмыльнулся и добавил: Там колокола громкие, лошадки того, пугаются. Пугаются, значит, понимающе протянул Лучана и обойдя кобыл, глянул на гладкие золотистые крупы. В одном и том же месте слева от хвоста на них выделялись лысые пятна, наскоро сведённого алхимическим зельем клейма. Меня хоть на выезде из города с не меня остановят. Не извольте беспокоиться, сударь, бодро отозвался лакей. Нынче выезжающих не проверяют. На воротах такие очереди, что всех выпускать велено. Только насчёт храма, значит, обойду стороной, кевнул Лучана и отчитал обещанную плату с лихвой. Авса ещё добыть, а я через пару часов вернусь. Шпага, одежда это всё были нужные вещи. даже необходимые. Но стоило выйти в притихший город, по-прежнему пахнущий гарью и страхом, Лучана словно потянула в сторону высокого храмового шпиля. Предупреждение лакея он помнил, но это оказался храм не пресветлого воина, возле которого двух красавиц кобыл явно лишился какой-то офицер, а семи благих. Стройное здание, облицованное белым итлейским мрамором, окружали люди. и Лучан опорадовался, что не поехал сюда верхом. Он ужом проскользнул через угрюмую толпу, стараясь не смотреть в лица, полные отчаяния и надежды. В трудные времена люди всегда идут за помощью к богам, но редко получают ответ. Впрочем, у собрания на площади перед храмом была и другая причина. Уродливо-черная, рядом с нарядным, словно юная невеста, зданием, прямо перед ним возвышалась виселица. на которой раскачивалось пять тел. Здесь было свободнее, и толпа невольно вытолкнула Лучана почти к самой виселице. Он не без интереса вгляделся в искажённые тёмные лица, обтрёпанную одежду. На массивной опоре с светлым пятном выделялся листок бумаги. Лучано подошёл ближе и прочитал, точнее, попытался прочитать. Буквы были знакомые, но вдровиданские слова упорно не желали складываться. «Простите, сеньор», — окликнул Лучана, хмурого солдата с алебардой, стоящего у виселицы на посту. «За что их?» «Неграмотный, небось», — покосился солдат с явным превосходством. «Вон, написано. По приказу его светлости, лорда протектора, за грабежи и мародерство». «Премного благодарен, сударь», — кивнул Лучана и перечитал надпись. Теперь она стала понятнее и гласила «Институт». повесить за грабежи и мародёрство по приказу лорда-протектора. Действительно нужно быть очень грамотным, чтобы прочитать такое. Куда уж ему, бедному итлийскому, не учил? Тела мерно раскачивались и выглядели совсем свежими. Лучана прикинул намёточным взглядом, что и нескольких часов ещё не прошло. Ну что ж, нельзя сказать, что лорд-протектор потакает преступникам. Но кого бы ни ограбили эти бедолаги, по пользоваться добычей они не успели. Измождённые лица, лохмотья вместо одежды. Те, кто постоянно стрижёт богатых овечек в тёмных переулках, выглядят иначе, куда более сытыми. А это явно беднота с окраин. У самого ближнего руки красильщика, с намертво въевшейся в кожу краской и почти слевшими от неё ногтями. Второй. Ему лет 18-20. Но до возраста Лучана парень точно не дожил бы. Не с такой чахоткой, уже отпечатавшейся на лице. И тоже руки рабочего, без краски, зато суставы чудовищно распухли. Лучана не стал думать, кем был этот парень, какая разница. Если ты родился в бедняцком квартале, то никогда не заработаешь честно на хорошую жизнь. Век ремесленника бывает долгим только у того, кто хоть на одну ступеньку стоит выше остальных. и не делает самую грязную и тяжелую работу. От едких испарений в красильнях легкие вылетают кусками. Механизмы и жернова способны перемолоть руку или человека целиком, как повезет. В рыбацких поселках нет ни одного дома, где хоть кого-то не забрало море. А опытные бандиты, если их поймали, предпочитают отправиться на плаху, но не в штольни, где добывают мрамор». такой красивый белоснежный мрамор, от которого вот этот храм семи благих похож на облако, спустившееся на землю. Но лучше не знать, что с человеческим нутром делает мраморная пыль. Благодарение притёмный, подумал Лучано, отходя от виселицы и пробираясь к парадному входу с широкими низкими ступенями. Я мог бы стать одним из них, или нет? Если бы меня не выкупил из приюта мастер Алесандро, что отбирал детей для гильдии, я бы непременно попал в бордель или к какому-нибудь извращенцу с моей-то смосливой мордашкой. Ну, тем, кто по уродливее и не способен к ремеслу шипа, одна дорога лет с пяти в мастерские зарабатывать себе на кусок хлеба. Даже пятилетнего ребёнка можно приставить к делу. мешать краску в банках или собирать льняные и хлопковые отчёски в приделнях. Что там, что там, кашлять кровью начинаешь лет через 5-7. Если не выбьешься хотя бы в подмастерья, считай, обречён. Ну так что, почтенные сеньоры, давайте расскажите мне, как отвратительно и грешно быть шипом, как ужасно быть каждый день сытым и чистым. ложиться спать в постель, а не на голые нары в рабочем бараке. Ходить к лекарю, когда тебе сломают руку на тренировке. И знать, что если выдержишь обучение, будешь жить как благородный синьор. Ну, может, и похуже, но уж точно лучше бедолаг, загибающихся во мраке угольной шахты. Шепы долго не живут, бедняки тоже. Но мы хотя бы живём как люди, а не как рабочий скот, слишком дешёвый, чтобы его беречь. Нас ждет наказание в следующей жизни? А что, интересно, совершили все они, чтобы получить такую нынешнюю жизнь? Вряд ли были шипами. Слишком уж много бедняков на свете. Даже если собрать всех наемных убийц и добавить к ним благородных сеньоров, живущих чужим трудом, крестьян и мастеровых несравнимо больше. Так что не надо мне рассказывать про грехи, м-м? Лучше в одночасье сдохнуть от заклятия или ножа, чем годами умирать в мастерской, а потом от безнадёжности выйти на улицу с кистенём и окончить жизнь на королевской виселице по милости лорда-протектора. Тут и выбирать нечего, синьоры. Почувствовал, что лицо исказила злая усмешка, Лучана остановился, вдохнул прохладный воздух, который здесь, на ступенях храма был уже пропитан запахом благовоний. Немного постоял, успокаиваясь. На всякого мастера Алессандро найдётся свой мастер Ларци, или хотя бы свой Лучано Фортуната в конце концов. Глупо спорить с богами, создавшими мир именно таким. Нужно просто радоваться тому, что есть, и постараться покинуть его как можно позже. А справедливость её не бывает. иначе у Лучана в потайном кармашке не лежал бы сейчас перстень, за который семьи тех пяти висельников могли бы много лет не знать нужды. Победняцкие, но всё-таки. В мире не было бы гранд-синьоров и королей, магов и жрецов, воров и убийц. Разницы между львами и овцами тоже не было бы, наверное, жёстко усмехнулся Лучана, входя в широкие двери храма. Но пока лисы кушают зайцев, Кошки — мышей, а пауки — мух. Лично я предпочту быть хищником, а не жертвой. Он прошел через длинный притвор, где торговали всякой храмовой всячиной, лампадами для домашних алтарей, статуэтками семи благих и нательными знаками на любой вкус и достаток, от грошовых, медных и деревянных, до золотых. Остановился перед лотком со свечами и только сейчас вспомнил, что забыл собственный кошелёк в гостинице, а на поясе у него тот, что дала королева. Плохо, дурная примета. Ставить свечи за успех будущего дела и за аванс, который ещё не отработал. С богами следует рассчитываться только из тех денег, что можешь по праву назвать своими. Лучана пошарил по карманам, точно зная, что найдёт там хоть что-то. Это дворяне держат всё в кошельке, которого можно лишиться в один миг. срежут в толпе или сорвут, и прощая денежки. Разумный человек не складывает яйца в одну корзину. Он вытащил горсточку медной мелочи и полновесные серебряные скуда, новенькие, блестящие, словно только что отчеканенный на монетном дворе Верокхи. Шлепнул его на прилавок перед невозмутимым торговцем и отобрал из разложенного товара шесть разноцветных свечей, от красной до синей. Седьмую, фиолетовую, взял подлиннее и потолще. Понюхал и остался доволен. Ровно окрашенный воск благоухал мёдом, вереском и можжевельником. Необычный запах. Вытлеи свечи для притёмной госпожи льют с другими ароматами. Но вышло хорошо. Торговецкий внул, забрал монету и потянулся под прилавок, чтобы отсчитать сдачу. Оставьте, сеньор, махнул рукой Лучана. Возьмите для бедных. Пусть помолятся за мою удачу. Неловко повернувшись, он толкнул чуть качнувшийся прилавок, с конфужением извинился, выслушал заверение, что всё в порядке, собрал купленное, ещё раз раскланялся и наконец отошёл от прилавка, сжимая в кулаке пучок из семи свечей. Восьмая тоже фиолетовая, но не торгуют в храме свечами нужного цвета, а самому ведь некогда. лежала у него в рукаве. Конечно, с дачи с целого скудо хватило бы на пару дюжин таких свечек. Так что дело совсем не в жадности. М-м. Пройдя высокую дверь, отделяющую притвор от самого храма, Лучана, как всегда, на миг затаил дыхание, а потом благоговейно вдохнул тёплый воздух, напоённый ароматами ладана, горячего воска, благовоний и чего-то ещё, трудноуловимого. но сразу берущего душу в сладкий плен тоски по несбыточному он шёл по гладким мраморным плитам уже не думая сколько человеческих жизней стоила эта роскошь потоки солнечного света лились сквозь разноцветные витражи сказочно яркие будто драгоценные камни или леденцы да вот именно такие дивные конфеты однажды раздала сиротам богатая дама приехавшая выбрать себе малыша на воспитание Алые, словно кровь, солнечно-жёлтые, зелёные, как трава. Лучана был слишком мал, и ни одного леденца ему не досталось, оттеснили старшие ребята. Но он видел эти осколки счастья у них в руках и горько завидовал, даже ночами потом видел, как перебирает полные пригоршни леденцов и щедро раздаёт их всем. Возьмите, не жалко. У него есть ещё. Дама уехала, забрав двухгодовалую девочку, золотоволосую и синеглазую. А воспитанники потом ещё много лет рассказывали об этом новичкам, бешено завидуя и надеясь, что однажды вдруг. Но их забирали совсем в другие места. А леденцы Лучана потом попробовал. Ничего в них не было особенного. Впрочем, как и в драгоценных камнях. Но витражи Сколько раз их видел, а сердце почему-то замирает, как в первый. Он скользнул взглядом по людям вокруг. Утренняя служба закончилась, дневная ещё не началась, и народу в храме было совсем немного, человек 10-12. В просторном зале под высокими расписными сводами они терялись, казались маленькими и неприметными, как и сам Лучана. Храм дом богов. А люди приходят сюда просить или благодарить, но они всего лишь гости величественных сил, правящих миром. Со стен за луча наследили то мрачные, то насмешливые, то задумчивые глаза великих магов, королей и жрецов, героев легенд и сказаний. Он не присматривался, не искал знакомые сюжеты, просто шел к середине храма, его сердцу, семим раморным статуям, два человеческих роста каждая. Подойдя, остановился, преклонил колени, встав прямо на пёстрые холодные плиты пола. Белый мрамор тёк плавными складками длинных одежд, а сверху на лучанах взирали бесстрастные каменные лица. Длинный постамент, на котором стояли статуи, был усеян целыми свечами и их огарками. Сотни огоньков трепетали в тишине храма, словно звёзды вдруг ставшие близкими. Только руку протяни. Сосредоточившись, Лучан натянул первую свечу, красную, и зажёг её, коснувшись фитильём ближайшего изочка пламени. "При светлый воин", тихо проговорил он, укрепляя размягчённый теплом его руки воск на мраморе. "Пошли мне достойных противников, и не слишком много. Я не совсем твой, но мои руки знают оружие". Так пусть держит его крепко. Вторая свеча, оранжевая, встала рядом, и Лучана перевёл взгляд с мощной фигуры вечного воителя на настоящую рядом с ним женщину, уже не молодую, но прекрасную в зрелой женственности, и с лицом одновременно строгим и благосклонным. Всеблагая мать, мне бы ясной тёплой погоды в пути, да и прочих твоих милостей не лишай. Быстрой вспышкой сожаления мелькнул образ той светленькой девчонки из гостиницы. Эх, так и не удалось проверить, какого цвета на ней чулочки. Вот умрёшь, а действительно важных вещей и не узнаешь. Лученам показалось, что по мраморным губам мелькнула тень улыбки. Но это, конечно, просто луч света упал. Он по одной поджигал и ставил свечи, прося у благих самого необходимого, без наглости. У милосердной сестры Ран полегче и без лихорадки. У Творца превращений, чтобы яды и зелья действовали, как положено. Великому Безликому напомнил, что всякий шип — немного скоморох и плут, а значит, хорошо бы ему, Лучана, только удача во вранье и побольше чутья на опасность. Благие молчали, как и положено богам, но Лучан оказалось, что они смотрят ему в душу слепыми, но все видящими мраморными зеницами. Он продвигался всё дальше, пока в руке не осталась последняя свеча, самая толстая. Ничего. Остальные шестеро не обидятся. Им хватает уважения от их собственных почитателей. Перед последней статуей Лучано снова опустился на колени. Он видел много изображений Притёмной госпожи в разных храмах. Она представала перед ним юной прекрасной девой и уродливой старухой, скорбящей и безжалостной. холодно равнодушной и нежно учасливой. Каждый скульптор и художник видел её по-разному, а уж те, кто приходил за милостью, и подавно. Всем известно, у притемнейшей тысячи ликов. А проще говоря, для каждого она своя, иная. И настоящее лико её можно увидеть только на пороге притёмных садов. Но оттуда не возвращаются, чтобы рассказать, какова госпожа «Ну вот, я пришел», — помолчав поэтлийски сказал Лучана, не торопясь зажигать свечу. «Что тут еще можно сказать? Просить отсрочки. Вы и без того дарили мне множество милостей, прекрасная гранд-сеньора. Уж кто-кто, а я всегда ходил у вас в любимчиках. Грех пожаловаться. Но если будет на это ваше благоволение, то мне бы недолго мучиться, когда настанет мой час. Можно это устроить?» Если нет, ну что же, я понимаю. Наверное, у вас в садах очередь из желающих со мной покаяться. Жрицы и правда говорят, что там примиряются даже заклятые враги, а убитый прощает убийцу. Но мне что-то не верится. Я вот кое-кого раз 10 убил бы, если б мог. Так с чего им прощать меня? Ладно, попаду, узнаю. Только жаль, что так быстро уйду отсюда. Жить мне нравится. Нежный, тонкий лик притёмный, словно плыл над ним в разноцветном сумраке. И Лучанов вздохнул, поджигая свечу. Дождался, когда пламя чуть оплавит воск. Накапал его на мрамор, чтобы толстый столбик не упал. Вдохнул душистый, сладко-смоленой аромат. «Хорошие свечи здесь делают», — сказал задумчиво. «И как мне такое сочетание запахов ни разу в голову не пришло?» Обидно даже. А ещё жрицы говорят, что в Притёмных садах каждый может заниматься тем, что больше всего любил в этой жизни. Любил и умел. Это ведь разные вещи, м? Я, к примеру, люблю варить шамьет, играть на лютне, составлять духи. Хорошо, если можно будет именно это. Потому что убивать я умею, но мне и здесь такого хватило. Да и странно как-то убивать в Притёмных садах. Что ты о совсем глупости несу. Да, прекрасная грант синьора. Лучана улыбнулся, чувствуя странную тоскливую лёгкость, горькую и сладкую одновременно. Он прикрыл глаза, но чеканный лик притёмной госпожи плыл перед его внутренним взором светлым пятном на тёмном фоне. Показалось, что в аромат свечей вплетается какой-то иной запах, тонкий, незнакомый. Значит, пусть будет, как будет, прошептал он, открыв глаза и ставя свечой к подножью статуи. Не прошу вас ни о чём, госпожа моя, потому что я и так всю жизнь в вашей воле. Поднявшись, Лучано обошёл статуи и зашагал дальше, к выходу из храма, расположенному, как и следует, напротив парадного входа. Спину жгло, как от пристального взгляда Но он заставил себя не оборачиваться. Ещё одна глупая примета. Ну пусть уж. Зал остался позади. Лучана прошёл в копию притвора. Только здесь не было торговцев с прилавками. Выход из храма Семи благих всегда посвящён тому, кто утратил право быть внутри с остальными семьёй. Шаг, и перед ним на стене вспыхнул закат. Мрачный, кровавый Захочешь, никак не перепутаешь с благостным нежным рассветом, как его рисуют в общем храмовом зале. Лучановгляделся в настенную фреску, будто заворожённый. На фоне раскалённого, пышущего жаром солнца вставал над ды бы вороной жеребец, и нездешний ветер трепал смолиные волосы застывшего в седле всадника, раздувал чёрный плащ, бьющийся за могучими плечами, то ли крыльями. то ли дымом от пожара. Боргота, как и благих, изображают по-разному: гордый, павший, искуситель, и гневный. Хотя и нехотя, но жрицы сходились на том, что даже не свергнутый с небес мятежник остался прекрасен ликом. Но красота тоже может вызывать ужас. В этом храме Боргота изобразили скорее искусителем, чем воплощённым кошмаром. Раздувались крылья крупного носа с орлезийской горбинкой. Чувственные губы кривила усмешка и тут же пряталась в черной бородке. Жгучие черные глаза, под насмешливо изломанными бровями, яростно взирали на мир вокруг. Но спрятаться от их взора не хотелось. Напротив, сердце Лучана замерло на миг в сладкой истоме, а потом застучало быстрее. «Искуситель! Как есть искуситель!» вот совсем неудивительно, что всегда и везде находились те, кто шел за ним, таким. За богом тех, кому мало положенного и данного добровольно. За богом убийц и воров, мятежников и мстителей, предателей и чистолюбцев». «Мое почтение, гранд-сеньор», — негромко сказал Лучана, поклонившись. «Говорят, к вам попадает самая отъявленная мразь, которую при тёмной госпоже не хочет видеть у себя в садах. Те, для кого больше нет надежды вернуться в этот мир. Жретва для демонов, топливо для котлов преисподней. Ну я, конечно, надеюсь ещё как-то проскочить, но вы же понимаете, м? Только не думайте, что это из страха. Сами помните, я всегда слова не находились. и луча нас конфуженно замолчал. Глупо! Как же это было глупо! Не сама свеча Барготу, конечно. Это как раз сделали многие. И шипы, и просто те, кто ждал помощи в каких-то темных делах. Известно, что хочешь поклониться павшему, поставь ему свечу в притворе, причем либо сделанную собственноручно, либо краденую, но не купленную честно. Жрецы за такое выгоняли из храма, а честные прихожане — Если ловили на горячем, лупили боргота поклонника беспощадно. До смерти правда забивали редко, но случалось и это. А главное, сам Боргот никому ничего и никогда не обещал. Он не даровал магию, как другие семеро, не посылал благ, его даже об удачи как странника просить было бесполезно. И всё равно находились те, кто кланялся павшему из страха или смутной надежды на милость. Лучана и тех, и других всегда презирал. Если заслужил кару, получишь ее. А вымаливать пощаду унизительно. Но Баргот его завораживал. Как пожар, как ураган или огромная волна, что вот-вот обрушится на тебя, и спастись невозможно. Его нельзя было считать своим покровителем, но он смотрел в душу Лучана с расписанных стен храмовых притворов. И солгать самому себе под этим взглядом оказывалось невозможно. Притемнейшая госпожа обещала хотя бы последнее милосердие, Баргод не обещал ничего. Он просто смотрел. Поджечь эту последнюю свечу было нечем, не возвращаться же в храм, жрецы сразу всё поймут. Но для таких случаев у Луча накопи что имелось. Он вытащил из волос длинную шпильку. не ту, с которой изображал продажного красавчика Пепе, другую. Сжал круглую темную горошину на верше, и та вспыхнула. Лучана поджег от нее свечу, задул шпильку и воткнул обратно в волосы. А свечу поставил прямо на пол перед настенной росписью с барготом. Снова поклонился и вышел из храма, пронзительно ясно понимая, что больше никогда сюда не вернется. Его дорога началась И в конце была только смерть. Справедливости не бывает, подумал Лучано, сбегая по ступеням и обходя храм, чтобы вернуться в гостиницу. Но если все эти свечи, которые я много лет воровал или сам делал для искусителя, чего-то стоит, я прошу у него только одного: прихватить с собой на тот свет её величества Биатрис. И другой справедливости мне не надо. К обеду отряд оказался от столицы уже довольно далеко. Постоялых дворов поблизости не было, так что остановились у небольшого ручья, умылись и пока лошади переводили дух, наскоро поели. Аластор поглядывал на Айлин с тревогой, но она держалась бодро. Щеки разрумянились, глаза блестели, и ему стало немного спокойнее, но лишь немного. Скоро из поместья вернутся вороны, как зовут их Айлин. Лорд Бастильер узнает о своём прощёте и вышлет погоню. Хвала пресветлому, хотя бы порталами он не сможет воспользоваться. Впрочем, не смогут ими воспользоваться и беглецы. А как было бы славно в Мик оказаться в озёрном крае, пусть даже в ближайшем городе, где есть постоянный портал. Оттуда спокойно доехать до нужного места, сделать всё необходимое и вернуться в Дорвеном. Лорд Бастильера просто не успел бы их перехватить. О том, что неминуемо последует за этим, Аластор и хотел бы не думать. Но мысли снова и снова возвращались к тому, что он узнал. Теперь тайну происхождения никак не получится сохранить. Все узнают, что Аластор Вальдерон — королевский бастард. Король? Аластор помнил рослого и грузного человека в голубом-бархатном костюме, которого увидел на балу, но не мог найти в себе не то что «сыновней любви», но даже малой толики должного почтения. За что ему уважать его величество Малкольма? За то, что король избавился от его матушки и от самого Ластора, выбросил из дворца и из своей жизни, как ненужную вещь. А если бы Себастьян Вальдерон оказался не настолько великодушен? Редкий мужчина согласился бы принять опозоренную, пусть и самим королём, девицу, воспитать её ребёнка как родного, дать ему своё имя и столько любви, что не всем родным детям достаётся. Мог ли рассчитывать на это король, когда устраивал их брак? Нет. Все эти годы он довольствовался редкими письмами самого лорда Вальдерона, что с Аластором всё хорошо. Вот уж достойный образец родительской любви. Сердце жгла упрямая злая обида. Аластор снова и снова вспоминал тот бал, их единственную встречу. Королю хватило нескольких слов, который он бросил Аластору, как бросают подаяние нищему. Разумеется, у него ведь были другие сыновья, настоящие, законные. Зачем ему бастард? И матушка, она даже не хотела с ним встречаться, значит, чего-то боялась, бывшего возлюбленного или его супруги. Да чего же мерзко. Да чего же больно и отвратительно понимать, что матушку когда-то так унизили. И только благородство мужа подарило ей счастливую семейную жизнь в любви и уважении, но не благородство бывшего возлюбленного. Никогда я не стану зваться его сыном, поклялся про себя Ластор. Никогда не назову его величеством Малкольма иначе, как королём. Впрочем, у меня и поводов для этого не будет. У трона к счастью имеются законные наследницы: их высочества Алиенора и Береника. Они ещё малы, но есть королева-мать. Я всего лишь бастард, которого теперь никому признать. И по правде рад этому. Лучше быть настоящим Аластором Вальдероном, чем фальшивым Аластором Дорвином. Да мне и Дорвином-то быть не положено. Бастарды получают родовое имя по имени отца. Вот как лорд Крестов, дядя короля. Аластор Малкольм даже звучит отвратительно. Он передернулся и мрачно подумал, что встречи с лордом Бастельера в любом случае не избежать. Интересно, а знал ли метркомандор, когда выкидывал Аластора из комнаты Айлин, словно щенка за шиворот? Лорд Бастельера был близким другом короля, самым ближайшим. Но отец сказал, что в тайну был посвящён только канцлер. Почему король не доверился лучшему другу? Ладно, какая теперь разница? Все равно с лордом Бастерьера встретится не бастард короля, а младший лорд Вальдерон. И никак иначе. Лошади пофыркивали, наслаждаясь отдыхом, поглядывали на ручей, но поить их было рано, следовало подождать еще немного. Жаль, что нету заводных, с ними получилось бы двигаться гораздо быстрее. Увы, придется беречь и этих, и надеяться, что за время пути ни одна не захромает». Ну и что, в каком-нибудь городке по дороге всё-таки получится купить заводных. Он покосился на Айлин, которая всю дорогу ехала рядом с ним и отлично держалась в седле, как и говорила. В мужском, конечно, магов-боевиков отменно учат, однако обнаружить, что это относится и к девицам, было странно. Хотя это же Айлин, она необыкновенная. Ластор всегда это знал, с самой первой их встречи. Айлин посмотрела на него в ответ, и Аластор поспешно сделал вид, что разглядывает ее кобылу. Луна отлично шла под седлом, как и положено чистокровной орлезийке. Но Айлин еще в начале их пути обронила, что никогда не ездила на иноходцах. И еще так забавно наклонилась в седле и с веселым недоумением поглядела вниз, будто стараясь рассмотреть, как там у лошади движутся ноги. До чего же она все-таки милая, настоящая, живая, и тёплая, как солнечный луч, который скользит по щеке ранним утром. Аластур почувствовал, что мысли уходят куда-то не туда, и поспешно оборвал их. Разумеется, они с Айлин просто друзья, и он обязан оберегать её как друг, а вместо этого невольно подвергает опасности. Хуже всего, она ещё и магию потеряет, помогая ему. Как после этого смотреть ей в глаза? «Две недели», — с тоской подумал он. Всего 2 недели я осталась быть магессой, а Витя и Лин так любит свой дар. Она талантливая, умная. Она могла бы стать величайшим магом. Но почему нет какого-нибудь другого выхода, чтобы никому не пришлось умирать или жертвовать собой? Неужели весь орден с их могуществом и знаниями ничего не может сделать? Это несправедливо, чтобы такую жертву пришлось принести именно Айлин. А ещё это дорога Аластор вспомнил, как они спешивались у ручья. Месьор де Альбре придержал Айлин Стреми раньше, чем Аластор успел подумать об этом. Позор. Афрага не улыбнулся и с безупречной учтивостью похвалил посадку Айлин. Аластор только губу закусил, мысленно обозвав себя провинциальным олухом. "Вы очень добры, месьор", склонила Айлин голову, её глаза блеснули удовольствием. "Но похвалы заслуживаю не я". А наставники ордена. Всех боевиков учат верховой езде, гимнастике, фехтованию и плаванию. О, в прекрасной подготовке ваших боевых магов, я не сомневаюсь, усмехнулся Дальбре, имея удовольствие оценить её раньше. Возможно, прекрасная юная леди как-нибудь даст мне урок фехтования, мурлыкнул он, и чуть заметно наклонился Кайлен, которая заливисто рассмеялась. Я вам Лукаво уточнила она: "Благодарю, покорный месьёр, но фехтовальщица из меня так себе. Да и дервинанская школа уступает фраганской, это даже мой отец признавал". Он Алина вдруг вздохнула, и на её лицо набежала тень, будто погас тот огонь, что освещал его изнутри. Он мечтал встретиться с кем-то из бывших противников не в бою, а на тренировочной площадке. «Не сомневаюсь, это был бы достойный соперник», — с церемонной учтивостью склонил голову до Альбре и уронил руку на Эфес Рапиры. Отвага и благородство его дочери — лучшее тому подтверждение. Айлин смутилась и покраснела, но ответила изящным поклоном. А Аластур только вздохнул с восхищением и тенью зависти, понимая, что никогда ему не достигнуть такого мастерства ни с Рапирой, ни в обращении с девицами. Вот как у фраганца так получается, что любая фраза ведет к очередному комплименту?» «Ой!» — распахнула вдруг Айлин шире глаза, с непонятным восторгом глядя на руку де Альбре. «Простите, месьеор, это ведь фраганский хват?» Отец говорил, «Так держат рапиру ваши бритеры». «Хм!» — во взгляде де Альбре мелькнуло удивление. «Ваш почтенный батюшка был совершенно прав. Это бритерский хват. Если хотите его освоить...» Сотчту за честь показать, или с этим не хуже меня справится юный лорд Вельдерон. Он бросил на Ластора укоризненный и очень выразительный взгляд, в котором ясно читалось: стыдитесь, юноша, вот всё приходится делать за вас. Я знаю этот хват, почему-то грустно ответила Айлин. Мне его показал очень достойный человек, прекрасный фехтовальщик, хоть и дервинантец. Он преподал мне всего один урок, но важный. Она вздохнула и с очень старательной улыбкой продолжила. Он говорил, что рукоять рапиры следует держать, как птицу, чтобы она не вырвалась, но и не погибла, задохнувшись. И что поединок сродни любовному свиданию. Какое тонкое и верное понимание, одобрил фраганец. А Ласторге два не фыркнул, припомнив их собственный первый урок. и кочергу вместо утончённых метафор. С другой стороны, он ведь и не девица, так что подобные сравнения точно были бы лишними, особенно насчёт свидания. "О, да", вздохнула Айлин. "Кстати, забавно, он тоже носит сережку, как и вы". "Вот как?" остро блеснул глазами де Альбре. "Очень занимательно. Никогда не слышал, чтобы в Дорвинанте жил кто-то из нашего братства. Сережку говорите?" «Именно в правом ухе?» И тронул свою собственную, к виду которой Аластур так привык за эти годы, что уже забыл, что именно она означает. «Ну, он точно не бретер», как-то бледно улыбнулась Айлин. «Хотя да, в правом. Но я думаю, это совпадение». «Не знаю», задумчиво протянул Де Альбре. «Видите ли, юная леди, подобная серьга — очень важная вещь. Любой, кто ее надевает, Не имея на то права, может получить вызов на поединок от настоящего бритёра. Более того, мы просто обязаны бросить подобный вызов ради чести нашего братства. Впрочем, если ваш знакомый действительно достойный человек, я не сомневаюсь, что он не имел в виду ничего дурного и не собирался никого обманывать. Вы случайно не знаете, у кого он учился фехтованию? Нет, растерянно ответила Айлин. Понятия не имею. «А это важно?» «Весьма», — кивнул де Альбре. «Единственный законный способ носить нашу серьгу — это учиться у бритера и победить своего наставника в поединке. Если такой ученик после победы не вступает в наше братство, что ж, его дело. Но серьгу носить он вправе». «Какой интересный обычай», — вежливо отозвалась Айлин. И Аластуру показалось, что ее мысли далеко. Де Альбре тоже это понял, — потому что извинился и отошёл. Зато Аластор остался, мучаясь от непонятного стеснения, которое никогда не испытывал раньше. Не, Тайлин не стала похожа на его миленьких, но глупеньких сестёр, как он боялся. Она осталась такой же умной и славной, только стала совсем взрослой. Он дурак, все эти годы представлял себе ту девочку, которую мог любить как старший брат. Ребёнка, хоть и развитого не по годам. А теперь в трёх шагах от него гладила Луну по морде едва знакомая девушка, и он совсем ничего не знал о ней. Ну, кроме того, что эта девушка пошла против лорда Бастильера и решила отдать свою магию, чтобы спасти ему Аластору жизнь. А она ведь даже не знает, что он писал ей все эти годы и не узнает, потому что это такая мелочь по сравнению с тем, на что она решилась. Айлин поглядывала на него задумчиво и, как показалось Алла Стору, робко. С месьёром она держалась любезно и свободно, как истинная леди. А ему и нескольких слов за это время не сказала. Впрочем, и правильно не сказала. По этикету начинать разговор полагалось ему, а он сам двух слов не мог связать, глядя на эту новую Айлин. О чём с ней можно говорить вообще? Не о погоде же, как рекомендовали учебники по этикету. Да и нашествие демонов темой для светской беседы не назовешь. А самое странное, что Алла-Стур обычно не чувствовал ни малейшего стеснения в обществе других девиц. Они могли быть милыми или раздражающими, но ему все равно было с ними легко. А сейчас... Месьюр Дальбре вернулся от ручья и подал Айлин влажное полотенце, которое она приняла с благодарностью. Алла-Стур снова молча, но яростно выругал себя. Но почему он сам не догадался? Мои глубочайшие извинения, дорогая леди, снова мурлыкнул совсем рядом Дейлбре. Мы с лордом Аластором готовы неустанно заботиться о вашем удобстве, но девицы вашего положения и воспитания путешествовать верхом и без горничной. Умоляю, простить нас за это. Айлин снова ясно улыбнулась и с видимым удовольствием стёрла с лица дорожную пыль, вернула фраганцу полотенце. За эти несколько мгновений Аластор понял совершенно ужасную вещь. Его подруга действительно пустилась в путь одна, без приличного сопровождения. Не считать же таковым его или Дальбре. Да, они дворяне, но оба холосты, и с ними нет ни одной женщины, что могла бы прислуживать Айлин и хранить её репутацию. А леди нуждается в услугах. Может быть ей не нужно затягивать корсет? Определённо не нужно. Она ведь одета в мужское, в собственные детские вещи Аластора. Но всё равно. И что делать? Он окинул взглядом солдат. Эти точно услужить благородной девице не сумеют. Люди надёжные, отличные бойцы, но физиономии такие, что в потёмках увидишь и испугаешься больше, чем демона. Остаются одни с Дейльбре. Фроганец наверняка разбирается в том, что может понадобиться леди, но Нет-нет, ничего такого Алла-Стур не думает. Понятно же, в дрожайшем наставнике просто кипит истинная фраганская галантность. Но вот именно поэтому. Айлин так мила и невинна. Она просто не поймет, что все эти комплименты да Альбре рассыпает искренне. Однако лишь из учтивости. Фугаке и глупости лезут в голову. Но что делать-то? — Горничная, — рассмеялась друг Айлин, и ее смех зазвенел серебряным колокольчиком. Мисс Йордальбре, я с 12 лет живу в академии. Думаете, у нас там есть прислуга? То есть, да, есть, но не личная. Признаюсь честно, я многого не умею, что положено уметь леди. Она принялась загибать пальцы, а Ластор, как заворожённый, смотрел на её тонкий чеканный профиль, и как солнце просвечивает через огненно-рыжий завиток, выбившийся из косы и упавший на щёку, Я не умею завивать волосы и делать прическу, вышивать, плести из шелковых лент. Я даже готовить не умею. Зато одеться сама я точно могу. И постирать себе вещи. И даже котелок могу почистить, если кто-нибудь его сожжет при готовке». «В самом деле?» – изумленно восхитился месьеор. «Позвольте узнать, где благородная девица могла научиться чистить котелок?» «На отработках». — озорно фыркнула Айлин. И у Алла-Стора что-то сладко потянуло внутри, потому что сейчас она была почти такой, как ему помнилось. После одного случая с летающим умертвием нас всегда разделяли, если наказывали. Ну, чтобы мы и на отработках не натворили что-нибудь. Саймона отправляли в библиотеку. Дарру на конюшне, а меня на кухню. Она потупилась и с той же лукавой искренностью добавила. — Говорили, что там я меньше всего принесу вреда. Так что котелки я умею чистить очень хорошо. За эти пять лет я их столько отскребла. Алла-Стур отвернулся, погладил искру по морде, похлопал по щеке, и лошадь, тихо вздохнув, толкнула его головой в плечо, попыталась прихватить губами руку. — Даже не думай, — строго напомнил ей Алла-Стур, — вот ведь попрошайка. — Алл, — услышал он тихий голос, — Недомиенов вскинул голову и тяжело выдохнул. С другой стороны лошадиной морды на него испутоюще смотрела Айлин. Аластор почувствовал себя отвратительно лишним. Нет, он не ревновал к месьёру. Глупо завидовать тому, кто старше, умнее, опытнее. Но на душе всё равно было паршиво. Почему Айлин не смотрит на него так же легко и ясно, как на Дельбре? Вот и сейчас в ее взгляде читалась такая же растерянность и скованность, как у него самого. Айлин, словно услышав его мысли, перевела взгляд на кобылу, погладила ее по морде, в точности, как он сам. Искра с тихим радостным фырканьем потянулась к ее руке. — Это искра, да? — спросила девушка тихим ломким голосом, словно тоже не знала, о чем с ним говорить. — Она меня помнит. — Она меня помнит. Айлин ласково коснулась рыжей гривы. Искра умиротворённо взхрапнула и вдруг с коротким пронзительным визгом рванулась вперёд. Аластор только успел отшатнуться в сторону с изумлённым проклятьем. Что нашло на Искру? "Луна!" возмущённо вскрикнула Айлин. "Ты её укусила?" И в самом деле, из-за её спины потянулась Луна, топнула копытом и торжествующе заржала вслед Искре. Горда изогнула шею и с радостным фырканием ткнулась в руки Айлин. Снова заржала, уже тихо и нежно, а Аластор готов был поклясться, что орлизыйка хвастается тем, как защитила хозяйку от наглой дравинантки. Нахалка. Ну и что ты тут устроила? Хмуро бросил он и едва не вскрикнул от возмущения. Луна скосила на него круглый тёмный глаз, сердито фыркнула и развернулась к орупу. А потом ещё и хвостом махнула, словно овода отгоняла. Она, она обиделась, прыснула вдруг Элин. Ты же мне её отдал. Вот. И теперь она тебя знать не хочет. Ластур изумлённо глянул на Луну. Ему говорили, что орлизийцы лошади одного хозяина и ужасно ревнивы. Но чтобы настолько? Кобыла возмущённо сопела, и вид у неё был Да в точности, как у него самого пару минут назад. Обиженный. Айлин рассмеялась в то же мгновение, что сам Ластор, заливисто, звонко, как раньше. И он с облегчением расхохотался над собой и своей глупостью. Ну как он мог подумать, что она изменилась? Это по-прежнему его Айлин. Откуда-то из кустов вынырнул пушок, ткнул сыму в руку кожаным носом. не мокрым, как у живой собаки, но прохладным. Уставился Аластор в лицо, светящимися синими глазами. Аластор продолжал смеяться, и Луна с подозрением потянулась мордой ему за спину, наверное, искала жеребца, которого он там подло спрятал. От неё не может ведь человек так заливисто ржать. Аластор протянул руку, положил её на спину Луне, там, где уже лежала узкая девичья ладонь, и наконец посмотрел Айлин прямо в лицо, так спокойно и искренне, словно и не было никаких 5 лет, якобы разделивших их.